глава 3 жильбласс покидает дона бернальдо де декастиблаа и поступает к пятиметру в то самое время когда мы выходили из харчевни и прощались друг с другом прошел по улице мой хозяин он увидал меня и я заметил как он несколько раз внимательно поглядел на атамана из этого я заключил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 Я отвечал, что это некий аль думая, что дон Бернальдо удовлетворится моим объяснением и на этом успокоится. Но он стал задавать мне разные другие вопросы, которые смутили меня, так как я вспомнил угрозу Роландо. Заметив это, он внезапно прервал разговор и лег спать. Когда я на следующее утро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 и любят, когда остальные слуги перед ним лебезят. Если им нужно добиться у своего господина даже самой ничтожной милости, они должны сперва обратиться к управителю. Выпроси они что-либо без его ведома, он всегда может устроить так, что либо господин отменит свое обещание, либо от этого обещания не будет никакого прока. Примите это к сведению, Жильблас. Ходите на поклон к сеньору Родригесу даже чаще, чем к самому барину, и сделайте все, что от вас зависит, чтобы ему понравиться. Его благосклонность принесет вам немало пользы. Он будет аккуратно платить вам жалования, а если у вас хватит ловкости втереться к нему в доверие, то он, может быть, даже даст вам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 принимает к сердцу мои интересы и просил у правителя оказать мне свое покровительство. Затем, наговорив Родригесу кучу всяких комплиментов, он оставил меня с ним, а сам удалился. После его ухода управитель обратился ко мне. — Я отведу вас к своему господину, как только управлюсь с этим славным поселянином. Он тотчас же подошел к крестьянину,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 Он встает обычно часам к двенадцати, сейчас около часу. Вероятно, у него в опочивальне уже светло. Дон Матео действительно только что встал и был еще в шлафроке. Он сидел, развалившись в кресле, на ручку которого закинул одну ногу и, раскачиваясь взад и вперед, растирал на терке нюхательный табак.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 Я несчастливо играл сегодня ночью. Помимо ста пистолей, которые были при мне, я проиграл еще двести на слово. Вы сами знаете, как важно для человека моего круга аккуратно уплачивать такие долги. В сущности, это единственные, которыми честь не позволяет нам монкировать. В отношении прочих мы менее исправны поэтому необходимо срочно достать 200 пистолей и послать их графине де Педроса. — Синьор, — заметил управитель, — это легче сказать, чем сделать. Откуда, с вашего позволения, возьму я такую сумму? — Ни одного мороведя. Не могу я выжить из ваших арендаторов. Сколько я их не стращаю. Между тем я должен пристойно содержать вашу челядь, и лезу из кожи вон, чтобы покрыть все расходы. Правда, до сих пор я, слава Богу, сводил концы с концами, но теперь просто не знаю, какому святому молиться. Я в безвыходном положении. «Все ваши разговоры ни к чему», — прервал его Дон Матео. это канитель наводит на меня скуку. Не воображаете ли вы на самом деле, Родригес, что я переменю образ жизни...» и примусь управлять своим поместьем. Нечего сказать, миленькое развлечение для человека, любящего удовольствие. Потерпите немножко, сеньор. Предвижу по ходу дела, что вы скоро навсегда избавитесь от этой заботы, заметил управитель. — Вы мне надоели! Вы меня в гроб вгоните! — резко крикнул ему Дон Матео. — Предоставьте мне разоряться! и устраивайтесь так, чтобы я этого не замечал. Мне во что бы то ни стало, нужно двести пистолей, слышите? Во что бы то ни стало. В таком случае разрешите обратиться к старичку, который уже сужал вас деньгами под ростовщические проценты, — сказал Родригес. Обращайтесь хоть к самому дьяволу, — возразил молодой сеньор. «Я желаю получить 200 пистолей, а до остального мне дела нет!» Он произнес эти слова запальчиво и с раздражением. Дворецкий удалился и в ту же минуту вошел в опочивальню молодой аристократ по имени Дон Антонио де Сентеллис. «Что с тобой, любезный друг?» — спросил этот последний у моего господина. «Взгляд мрачный, и по лицу вижу, что ты сердит. Кто привел тебя в такое скверное настроение? Держу пари, что это тот прохвост, который отсюда вышел». «Ты не ошибся», — отвечал Дон Матео. «Это мой управитель. Всякий раз, как он является со своими разговорами, мне приходится переживать несколько пренеприятных минут». Он не перестает говорить о моих делах и упрекает меня в том, что я проедаю свое состояние. Можно подумать, что он от этого в убытке, этакая скотина. «Я и сам в таком же положении, дитя мое», — утешил его дон Антонио. «Мой управитель ничуть не рассудительнее твоего. Каждый раз, как этот плут приносит мне деньги, и то после повторных приказаний, Он делает такой вид, точно дает мне свои. При этом он пускается в длиннейшее рассуждение. «Синьор», — говорит он мне, — «вы себя губите. На ваши доходы наложено запрещение. Приходится его обрывать, чтобы прекратить эти дурацкие разговоры». «Все несчастье в том, — сказал Дон Матео, — что мы не можем обойтись без таких людей. Это неизбежное зло». Да, это так, согласился Сентэлис. Но погоди, добавил он, хохоча от всей души. Мне пришла на ум довольно забавная мысль, лучше и придумать нельзя. Мы превратим те мрачные сцены, которые они нам устраивают, в комические и будем смеяться над тем, что нас огорчает. Слушай, когда тебе понадобятся деньги, Я буду требовать их у твоего управителя, а ты, в свою очередь, поступишь так же с моим. Пусть они читают нам тогда сколько угодно наставлений, мы будем выслушивать их совершенно спокойно. Твой управитель будет представлять отчеты мне, а мой — тебе. Я буду слушать рассказы о твоем мотовстве, а ты о моем. Это будет превесело Тысячи блестящих острот последовали за этой выдумкой и привели в хорошее настроение молодых сеньоров, которые продолжали беседу с большим оживлением. Их разговор был прерван приходом Григорио Родригеса, явившегося в сопровождении маленького старичка до того плешивого, что у него не сохранилось почти ни одного волоса. Дон Антонио хотел было удалиться и сказал моему господину,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 Обратился он к моему господину. «Мне нужно 200 пистолей», — отвечал тот. «Я принес с собой мешок, в котором четыреста пистолей», — сказал ростовщик. «Остается только отсчитать вам половину». С этими словами он вытащил из-под япончи мешок из синей холстины, напомнивший мне тот, который крестьянин Талего передал Родригесу с пятьюстами пистолей.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 об обеспечении. — О, что касается обеспечения, — прервал его Родригес, извлекая из кармана бумагу, — то оно будет вполне надежным. Вот тратта, которую дону Матео остается только подписать. Вы получите по ней пятьсот пистолей с одного из его арендаторов, богатого крестьянина из Мондехара по имени Толего. — Ладно, — отвечал ростовщик, — я не привереда. Когда предлагают разумные условия, я тотчас же соглашаюсь без всякого ломания. тот управитель подал перо своему господину, и тот, посвистывая, подписал трату, не потрудившись даже в нее заглянуть. Покончив с этим делом, старик попрощался с доном Матео, который бросился его обнимать.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 потрепав как следует несчастного Дес Комульгадо, они отпустили его вместе с управителем, который в гораздо большей мере заслуживал таких объятий и даже кое-чего в придачу. Когда Родригес и его фактотум удалились, дон Матео приказал Лакею, находившемуся вместе со мной в спальне, отнести половину занятых пистолей графине де Педроса,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 Олехо де Сехейров, а другой — Дон Фернандо де Гамбоа, оба в возрасте моего господина, то есть от двадцати восьми до тридцати лет. Все четверо кавалеров принялись с жаром обнимать друг друга. Можно было подумать, что они не видались лет десять. После этого Дон Фернандо, большой весельчак, обратился к Дону Матео и Дону Антонио. «Где вы сегодня обедаете, сеньоры? Если вы никуда не званы, то я отведу вас в кабачок, где можно получить божественное венцо. Я ужинал там накануне и ушел в шестом часу утра». «Дал бы Бог и мне провести ночь так же благоразумно!» — воскликнул мой господин. «Я не проиграл бы тогда своих денег».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 не в тысячу раз приятнее проводить время с ними, чем с порядочными женщинами.